Откровение Студио Сити, Калифорния, 6.45 вечера Терминатор и сидевший впереди него Джон мчались на ревущем мотоцикле по пустой окраинной улице. Они ехали окруженным путем, одним из тех, что заранее выбрал Терминатор. Джон все еще дрожал, находясь под впечатлением пережитого. Сейчас он выглядел самым обыкновенным подростком. Обыкновенным, да не совсем. Ведь это был не кто-нибудь, а Джон Коннор. Природа дарила его такими способностями и интеллектом, что ему оказалось под силу осмыслить происходящий кошмар. Никакой другой ребенок был бы не в состоянии это сделать. Конечно, нельзя сказать, что Джону это открытие далось легко. Оно казалось таким страшным, что по коже забегали мурашки. Но Джон привык считаться с фактами. Один из этих фактов вез его сейчас на мотоцикле. Весьма убедительный факт. Джон повернул голову, чтобы взглянуть на человека или не на человека, сидевшего сзади, и сказал «Все, я прошу тайм-аут, останови машину». Терминатор немедленно повиновался и повернул руль. Они въехали в ближайший проулок и остановились. Джон слез с бензобака, по-прежнему чувствуя страшную слабость в ногах. Терминатор бесстрастно воззарился на него. Джон внимательно осмотрел своего спасителя. Вся его спина была в кровоточащих дырках. «Уму непостижимо». Но факт остается фактом. Послушай, пойми меня правильно, но ведь ты терминатор, да? Мужчина невозмутимо ответил. Да, производство Кибердайн Системс, 101-я модель, серия номер 800. Да ладно, заливать-то, воскликнул Джон, но в глубине души он уже поверил. Однако все же дотронулся до кожи терминатора. Она была теплой, но какой-то другой. И это кровь на куртке. Она тоже совсем как настоящая, но едва Джон допустил такую возможность, как у него голова пошла кругом. Ни хрена себе! Значит, ты действительно существуешь? То есть, я хочу сказать, ну, в общем, ты внутри как машина, да? А снаружи живой?» Киборг ответил, словно цитируя какое-то техническое пособие. «Я – кибернетический организм, живая ткань поверх металлического скелета». «Потрясающе! Дай-ка я себя ущипну!» Окей, выходит, э, ты здесь не для того, чтобы меня убить. Это я, правда, и без тебя понял. Но тогда зачем ты явился? Я должен тебя защищать. Ну да, полный бред. Но сознание Джона как бы раздвоилось. Он вроде бы согласился с киборгом и спросил. А кто тебя послал? Если робот ответит правильно, то я балдею, подумал мальчик. «Меня послал ты. Через 35 лет в будущем ты запрограммировал меня так, чтобы я служил твоим телохранителем и отправил сюда». Джон обалдел. «С ума сойти!» Термиатор поглядел по сторонам и решил, что они чересчур долго стоят на одном месте. «Нам лучше двигаться», — сказал он. Джон слишком устал, чтобы спорить, и молча влез на мотоцикл. Покружив по переулкам, они влились в поток машин. В сгущавшихся сумерках раны «Терминатора» были почти незаметны. Джон задрал голову и слегка откинулся назад. «А этот, второй парень, он тоже «Терминатор»? Как ты?» «Нет, он не такой, как я. Это Т-1000. Более совершенная модель. Мимикрирующий полисплав». «Это еще что такое?» «Жидкий металл». «Колоссально!» – выдохнул Джон. «Ты мишень, которую он должен поразить» т тысяча не успокоится, пока не выполнит задание. Ничто его не остановит. Это звучало потрясающе. И было очень знакомо. Но Джон все еще не мог допустить подобное. Они свернули на бульвар Вентура. Машин становилось все больше, потому что в рестораны, которыми изобиловал этот район, съезжались парочки. «Куда мы едем?» – спросил Джон. «Мы должны немедленно покинуть город и держаться подальше от полиции. А можно мне домой забежать?» «Ни в коем случае. Ты тысяча наверняка устроил там засаду». «Ты уверен?» Терминатор взглянул на мальчика сквозь темные очки и ответил. «Я бы на его месте обязательно устроил». Лицо его при этом сохраняло полную невозмутимость. Джона вдруг осенило, и он воскликнул. «Надо найти телефон-автомат и позвонить». Терминатор заметил в квартале от них телефонную будку и поддал газу. Подъехав к ней, Джон соскочил с мотоцикла и подбежал к автомату. Быстро выгреб из карманов целую пригоршню монет, но нужной, как назло, не оказалось. «Черт!» – Джон повернулся к Терминатору. «Понимаешь, тот и Дженнел, конечно, противные, но я должен их предупредить. У тебя найдется 25 центов?» Терминатор слез с седла и, подойдя к автомату, стукнул ладонью по его корпусу. Оттуда градом посыпались монеты. Терминатор протянул Джону 25 центов. «Спасибо!» – кивнул Джон и набрал номер. Стряпавшая на кухне, Дженнел Войт сняла трубку и прижала ее плечом к уху. Руки ее были заняты, она резала большим ножом овощи. Алло, ласково проворковала Дженнел. Дженнел, это я, послышалась из трубки. Немецкая овчарка во дворе, похоже, взбесилась. Уж больно злобно она на кого-то лаяла. Джон, где ты, милый? Уже поздно. Пора домой, солнышко, я готовлю запеканку. Джон почти не слышал ее голоса из-за собачьего лая, но все равно почувствовал, что Дженел какая-то необычная. Прикрыв рукой трубку, он шепнул терминатору: «Очень подозрительно. Она никогда так ласково не разговаривает». В кухню зашел заспанный тот. Он дрых в спальне, но собака его разбудила. Как всегда, игнорируя Дженел, тот прошел мимо нее и открыл холодильник. Черт, где же пиво? – буркнул он, разговаривая сам с собой. В холодильнике стоял лишь полупустой пакет молока. Тот без всякой охоты отпил глоток и выглянул во двор. Собака бегала взад-вперед вдоль забора и захлебывалась от лая. «Что ты расходился, проклятый? Заткнись!» Тот направился к выходу. не спеша переложила телефонную трубку в другую руку. Ее правая рука вдруг превратилась в жидкий металл, который в следующий миг затвердел и принял форму блестящего клинка. Тот недоуменно уставился на жену. Он было собрался улыбнуться, решил, что это какая-то невероятно хитроумная шутка. Но тут холодный металлический стержень проколол пакет, который тот держал в руке. И с хлюпающим звуком вонзился ему в глотку, проткнув ее до самого позвоночника. Джон снова прикрыл трубку ладонью и сказал, повернувшись к терминатору, «Собака просто с ума сходит. Мама говорила, что собаки чуют терминаторов. Может, он уже там? Что мне тогда делать?» Терминатор взял у Джона трубку. «Джон!» «Джон, ты здесь?» – звучал в ней голос Дженнел. Терминатор ответил голосом Джона. «Тут, я тут. Все нормально». Потом повернулся к Джону и спросил шепотом. «Как зовут собаку?» «Макс». Терминатор кивнул и произнес телефонную трубку. «Дженнел, что с Вульфи? Я слышу, как он лает. С ним что-нибудь случилось?» «Ничего с Вульфи не случилось, солнышко. Ты где?» Последовало без промедления. Терминатор швырнул трубку на рычаг. Джон нахмурился и вопросительно поглядел на него. Киборг сказал, словно сообщая сводку погоды. «Твои приемные родители мертвы. Пошли отсюда». Он направился к мотоциклу. Потрясенный Джон молча глядел ему вслед. Дженнел положила трубку. Ее лицо по-прежнему было спокойным и равнодушным. Хотя она смотрела на мужа, пришпиленного к кухонному шкафчику клинком, выросшим из ее металлической руки. Глаза Тода застыли и остекленели. Дженнел быстро вытащила из его глотки клинок, и тот, постояв секунду, рухнув молочно-кровавую лужу. Клинок постепенно изменил цвет и форму, и вновь превратился в человеческую руку. Затем Дженнел, а вернее Тысяча, трансформировалась в полицейского Остина. У него еще были здесь кое-какие дела, которые требовали времени, но собака своим лаем могла привлечь внимание посторонних. Т-1000 приблизился к ней. Собака попятилась и залаяла теперь уже от ужаса. Полицейский отворил калитку и вошел в собачий загон. Собака забилась в темный угол и дрожала, не в силах понять, что за существо перед ней. Сделав стремительный выпад, на который овчарка не успела среагировать, Т-1000 наклонился и, вытянув вперед палец клинок, небрежно ткнул в шею собаки. Разогнувшись внимательно, осмотрел забрызганный кровью ошейник. Сбоку была надпись «Макс». Поняв, что его надули, робот бросил ошейник и направился к дому. Стоянка располагалась в самом центре тихой улочки у бензоколонки. Харли припарковали в укромном местечке подальше от желтых уличных фонарей. Терминатор сказал, что они могут останавливаться только для важных переговоров, но и то, лишь на несколько минут. Киборг стоял возле мотоцикла, безучастно глядя на Джона, который расхаживал перед ним туда и сюда. У него отказывалась работать голова. «Давай задержимся здесь на минутку, хорошо?» «Значит, ты говоришь, что он может превращаться во все, к чему прикоснется?» «Во все, с кем или с чем вступает физический контакт», — последовал монотонный ответ. Джон задумался, пытаясь представить себе пределы возможностей противника. «Выходит, он в состоянии замаскироваться под любой предмет, даже под пачку сигарет?» «Нет, только под предмет, равной с ним массы». Толку от этих сведений не было никакого. Едва Джон слегка опомнился от встречи с одним Терминатором, как тут же появился другой, еще более невероятный, новая модификация. «Ну а почему он не может превратиться в бомбу и упасть на меня?» Терминатор говорил бесстрастно, но то, какие слова он при этом подбирал, наводило на мысль о профессиональной зависти. «Он не может имитировать сложные механизмы. В оружии и взрывчатке есть химические вещества и движущиеся детали. Это он воспроизвести не в состоянии». Зато он способен воссоздавать твердые металлические предметы. Т-1000 шел по темному холлу мимо ванны. Из приоткрытой двери были видны ноги настоящей Дженнел. Душ был включен, кровь убитой смешивалась с водой, лившейся на белый кафельный пол. Полицейский вошел в комнату Джона и, не зажигая света, принялся методично обыскивать его вещи. Свет был ему не нужен, он распознавал молекулярную структуру предметов на ощупь. Спокойно и бесстрастно Т-1000 проводил пальцем по всем вещам, находившимся в комнате. Когда он дотронулся до письменного стола, его пальцы тут же приобрели темно-коричневый оттенок, а стоило ему положить руки на стопку бумаги, как они стали белыми. К какому бы предмету ни прикасались его пальцы, они моментально имитировали его молекулярную структуру. Затем Т-1000 замер возле небольшого домашнего компьютера фирмы Тенди, и к нему буквально потекла информация – Имена, даты, видеоигры, домашние задания. Робот мог напрямую считывать информацию, записанную двоичным магнитным кодом. Все эти сведения оказались абсолютно бесполезными для Т-1000, однако осели в его памяти. И только дотронувшись до плаката на стене, Т-1000 остановился надолго. Однако его привлек вовсе не плакат, а то, что было за ним. Сорвав со стены бумагу, полицейский увидел отверстие, небрежно выдолбленное в штукатурке. В тайнике хранилась обувная коробка с аудиокассетами. Он просканировал надписи. Кассеты были пронумерованы и собраны под одним заголовком, весточки от мамы. В коробке лежало также три письма и дюжина снимков. Ты Тысяча поглядел их в первую очередь. Сара в оливковой роще с гранатометчиком, который учит Джона прицеливаться. Сара с группой гватемальцев в военной форме возле ящиков со стингерами. Джон и Сара высоко в горах, в лагере повстанцев. Эти изображения не вызывали никаких эмоций у Т-1000, поскольку он был способен на проявление чувств не больше, чем обычный компьютер. Но для Джона и Сары Коннор фотографии были важнейшей реликвией, свидетельством их дружбы в те годы, когда они, скрываясь от преследования, находились в бегах. Погруженный в раздумья, Джон сидел на капоте какой-то ржавой машины. Терминатор стоял над ним и озирался по сторонам, словно сторожевой пес. Мальчик заговорил, и Киборг устремил на него взгляд. Он не верил в то, что Джон может сказать что-то ценное с тактической точки зрения, но на всякий случай решил послушать. Мы долго пробыли в Никарагуа в таких местах, как это. Она была связалась с одним придурком, бывшим зеленым беретом. Они доставляли повстанцам оружие. Потом появились и другие мужики. В голосе Джона чувствовалась горечь. Она была готова спутаться с любым, кто мог бы научить ее воевать. Ведь она мечтала сделать из меня великого полководца. А потом ее сцапали. Знаешь, как оно бывает? Извини, парень, но твоя мать ненормальная. Неужели ты сам не догадался? Или ты думал, что все матери так себя ведут? Ну а я... Что я мог знать? Ведь все, во что я верил с пеленок, вдруг оказалось настоящим дерьмом. Джон ощутил, как в глубине сердца вскипает гнев, который обычно ему удавалось подавить. «Я возненавидел ее за это», – тихо произнес он. Потом поднял глаза настоящего перед ним высокого человека и, устыдившись своей внезапной откровенности, добавил. Но все, что она говорила, оказалось правдой. К глазам Джона подступили слезы, но плакать было некогда. Он, наконец, полностью осознал случившееся, и весь его мир рухнул. Не мать оказалась безумной, а окружающий мир. И доказательством этому служил тот, кто сейчас стоял рядом с ним и настороженно высматривал врага. Мгновением позже Джон осознал, что не только мир, но и сам он заблуждался относительно Сары Коннор. Она оказалась права. Права. Но у него не было времени подумать, почувствовать это. И если все, что говорила мама, правда... Джон вскочил. Очутись с ним в этот момент рядом человек, он бы сразу заметил вспыхнувший Джонни задор лидера, благодаря которому ему суждено было впоследствии стать предводителем человечества. Надо вызволить ее оттуда. Киборг сказал, не колебаясь. Ответ отрицательный. Слишком высока вероятность, что ты, ты сейчас, сейчас принял облик Сары Коннор и ждет, пока ты вступишь с ней в контакт. Вот это да! А что случится с ней? Терминатор сказал по обыкновению сухо. «Обычно копируемый объект уничтожается». «Уничтожается? Черт, почему ты мне сразу не сказал? Мы сейчас же едем туда». «Нет, она не входит в систему моих приоритетов». «Да катись ты знаешь куда, зато она входит в систему моих». Джон повернулся и кинулся бежать. Терминатор догнал его и схватил за руку. Джон беспомощно барахтался, пытаясь вырваться из могучих рук киборга. «Эй, черт побери, что с тобой?» – вопил он. Терминатор поволок Джона обратно к мотоциклу. Мальчик заметил двух парней спортивного вида с огромными бицепсами, переходивших через улицу и закричал, обращаясь к ним. «На помощь! На помощь! Меня похитили! Спасите меня от этого психа!» Парни переглянулись, потом один из них ухмыльнулся. «Проклятый! Приставало! Пойдем покажем ему!» Они повернули назад, решив проявить героизм. Джон смотрел на Терминатора и орал во всю глотку. «Отпусти меня!» К его крайнему удивлению, Терминатор разомкнул руки, да так быстро, что Джон шлепнулся задницей от тротуар. «Ой, почему ты это сделал?» – изумился мальчик. «Ты же сам мне приказал», – ответил Терминатор. Джон уставился на него в недоумении и вдруг все понял. «Так значит, ты должен всегда делать то, что я тебе прикажу?» «Да, так меня запрограммировали». «А ну докажи, постой на одной ноге». Терминатор бесстрастно поднял ногу. Джон усмехнулся, подумав, что больше ни у кого в квартале нет своего собственного. Мысль была настолько невероятной, что Джону пришлось повторить ее вслух. «Ух ты! У меня есть мой собственный терминатор! Вот это да!» К ним подошли спортсмены и вылупились на здоровенного парня в черном кожаном костюме и темных очках, который, как ни в чем не бывало, стоял на одной ножке. Чокнутый какой-то. Один из них обратился к Джону. «Ну как, малыш, все в норме?» Джон друг осознал, что ему больше не нужно просить о помощи. «Вали отсюда, алканафт, заявил он. «Вот тебе и благодарность!» – подумал парень и прорычал. «Ах так, ну я тебе сейчас вмажу, дерьмо!» «Дерьмо? Ты сказал дерьмо?» – расцверепел Джон, повернулся к киборгу и приказал. «Хватай его!» Терминатор немедленно подчинился, схватил парня одной рукой за волосы и поднял вверх. Парень беспомощно болтал ногами в воздухе. «Ну, кто из нас дерьмо, а? Груша боксерская!» И тут все пошло-поехало. Приятель того парня подскочил к терминатору и попытался применить к нему один из борцовских приемов. Но киборг перекинул его через капот машины, молниеносно выхватил револьвер 45-го калибра и прицелился парню в лоб. Джон взвизнул и без долгих размышлений схватил киборга за руку как раз в тот момент, когда терминатор нажимал на спусковой крючок. Веса мальчика едва хватило, чтобы отвести дула на несколько дюймов в сторону. Парень сдрогнул, оглушенный грохотом, который раздался прямо у него над ухом. Он стоял, в рот и даже не заметил, что от страха обмочил штаны. Джон крикнул терминатору, «А ну бросай револьвер, сейчас же!» Терминатор воспринял команду буквально и бросил оружие на тротуар. Джон молниеносно подхватил его и повернулся к обалдевшим парням. «Убирайтесь!» – велел он. Эй, не убрались. Мгновенно. Джон схватил Терминатора за руку и потащил к мотоциклу. Он все еще держал в руках оружие, опасаясь возвращать его Терминатору. «Господи, ты ведь мог убить этого парня!» «Конечно. Я же Терминатор, уничтожитель!» Джон потрясенно глядел в бесстрастное лицо робота. Получается, быть владельцем Терминатора не так уж и здорово. «Слушай меня! Очень внимательно, хорошо?» «Ты больше не Терминатор, договорились?» Ты не можешь убивать людей направо и налево. Почему? Как это почему? Потому что не можешь. Почему? Просто не можешь и все, поверь мне. Терминатор не воспринимал абстрактные понятия. В его мозг была введена команда уничтожить все, что угрожает жизни Джона Коннора. В списке приоритетов была также команда не оставлять безнаказанно любую агрессию, проявленную по отношению к нему. И тем не менее, он должен повиноваться Джону Коннору. Киборг очень старался понять мальчика, но слова «поверь мне» вызывали у него недоумение. Он ознакомился с их толкованием в словаре, введенном в его мозг, и все равно они оказались ему парадоксальными. Машины, в том числе и такие, чей искусственный интеллект приближается по своей сложности и глубине восприятия к человеческому, не любят парадоксов. Глядя на могучего киборга, Джон вдруг осознал, какая громадная ответственность легла на его плечи. Робот играл роль личного оружия Джона, и отныне мальчику приходилось тщательно взвешивать каждое свое слово. Но если он хочет добраться до мамы прежде, чем до нее доберется кто-то другой или что-то другое, без этого оружия ему не обойтись. Вдаваться в обсуждение было некогда. Джон вернул терминатору револьвер, который киборг крепко зажал в руке. «Слушай меня. Я должен пойти и забрать мою маму. И я приказываю тебе помочь мне» сказал Джон и пошел прочь. Терминатор сунул револьвер за пояс и двинулся за мальчиком, направлявшемуся к мотоциклу. Ему ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться. Т-1000 все еще был в доме Войтов. Он стоял в спальне Джона и дочитывал последнее письмо от Сары. Изучив обратный адрес на конверте, ПНТ-82, изолятор Государственная клиника Пескадера, и дату – всего две недели назад. Робот моментально сообразил, что цель номер один вполне может отправиться туда. Через несколько минут он уже ехал на машине из города в том направлении, где находилась цель номер два.